Раскатать. На большей части ложить фарш, накрыть раскатанной второй части, смазать края яйцом, защипать пирог и поставить на расстойку. Затем смазать яйцом и выпекать при температуре 250-280 градусов Цельсия в течение 1-1,5 часов. Готовность определяется проколом деревянной палочкой. Если палочка сухая, пирог готов. Для фарша: рыба 1,4 кг, лук репчатый 0,5 кг, рис 400 г, масло сливочное 400 г, 7 яиц, перец горький 20 г, зелень петрушки 25 г. Для варки рыбы: морковь 200 г, корень петрушки 250, лук 150 г. Для теста мука 700 граммов, 5 яиц, сахар-песок 130 граммов, масло сливочное 150, масло растительное 100, молоко 15 сотых литра, дрожжи 30 граммов, соль по вкусу. Пирог маковый, маковник. Выпечь бисквит, смотрите раздел изделия из теста, разрезать на 2 лепешки, склеить начинкой, сверху посыпать маком. Для начинки: мак промыть, проварить 30 минут, растолочь в ступе, смешать с мёдом. Мука 300 г, сахар 260, 11 яиц, мёд 180, мак 200 г. Пирог заливные яблоки. Сметана, мука, сахар, яйца, сода, соль. Все перемешать, замесить тесто, яблоки нарезать на кусочки, предварительно очистив от сердца вины, выложить на смазанную маслом и обсыпанную сухарями сковороду, залить тестом и выпекать 15-20 минут. Сметана 200 граммов, мука 350, сахар 150, 3 яйца, сода 10 граммов, уксус для гашения соды 20 граммов. Борица молотая – 10, яблоки – 500 граммов, масло сливочное – 60, сухари пшеничные – 50, соль по вкусу, пирог с персиками, приготовить опару и поставить в теплое место для увеличения в объеме, затем перемешать 200 граммов муки и оставшееся молоко, 150 граммов сливочного масла, 3 яичных желтка, 50 г сахара, ром, тёртую лимонную цедру и сок, добавить опару и продолжать тщательно вымешивать до образования однородной массы. Противень смазать маслом, наполнить тестом и поставить его на расстойку. Выпекать изделие в горячем духовом шкафу. Выпеченный пласт посыпать смесью из 100 г сахара, молотого ореха, панировочных сухарей, корицы и гвоздики. На сверху уложить очищенные от кожицы, нарезанные дольками персики. В глубокой посуде разбить 5 яиц, добавить 100 г сахара и шумовкой взбивать над паром, пока масса нагреется. Затем снять её и продолжать взбивать до полного охлаждения. В взбитые сладким яйца добавить 100 г муки, затем положить растопленное, но не тёплое сливочное масло и перемешать. Этой массой залить яки и запекать. Выпеченный пирог посыпать сахарной пудрой и нарезать ломтиками. Запекать пирог в духовом шкафу 5-10 минут. Мука 350 граммов, дрожжи 20 граммов, масло сливочное 180 граммов. Пол лимона, ром 0,05 литра, 8 яиц, сахар 300 граммов, ядра грецкого ореха 100 граммов, сухари панировочные 80, персики 1 килограмм, корица 1 грамм, гвоздика 1 грамм, молоко 0,3 литра, соль по вкусу. Ерок золотые клёцки. Из счастья муки, дрожжей, молока, соли и сахара приготовить опару и поставить в тёплое место для увеличения в объёме. Оставшуюся муку, молоко, сливочное масло, соль, сахар, яичные желтки смешать с опарой, вымесить тесто средней консистенции, накрыть его салфеткой и поставить в тёплое место на 1 час для увеличения в объёме. Молотые ядра ореха, сахарную пудру, лимон и корицу Хорошо перемешать. А дальше тесто положить на посыпанную мукой доску и разровнять в пласт толщиной 1 см. Затем стаканом вырезать из пласта маленькие клёцки.